Глава сорок четвертая. Саша. Издалека замечаю жгучую брюнетку. Она пялится на нас и нисколько не прикрывает свое ярое любопытство. Так может делать только... Ассоль, жена Аверина. Саша. «Привет», — извиняющимся тоном здороваюсь с лучшей подругой. «Аленка с Костей пришли в ресторан первыми. Мы с Аверином, как всегда, опоздали. Не сложно смотреть Альшанской в глаза». Наша с ней последняя встреча была, мягко говоря, ужасной. Я обвинила ее и не звонила последние недели. Ужасная, выходит, я подруга. Аленка была со мной все эти пять лет, а моя благодарность закончилась на первом проколе. Который, кстати, еще не доказан. Может, Ольшанская и правда ни при чем. Не она же вернула в мою жизнь Аверина. Извини за опоздание. Аленка улыбается, когда видит нас со Стасом, держащихся за руки. Мне самой еще сложно в это поверить. «Да бросьте! Мы сами только пришли, правда?» Играет взглядом и поворачивается к Костику. Тот скромно улыбается. «Странно сидеть за общим столом парме Между нами присутствует неловкость, и трудно подобрать тему для разговора. Одному Аверину все равно. Его вообще мало что может смутить». «Так, значит...» Аленка поджимает губы и переводит взгляд с меня на Стаса и обратно. «Конечно, ей хочется узнать все подробности. Чувствую, как жар окутывает». Даже в своих намёках она остаётся прямой, как палка. «Вы снова вместе?» Заканчивает свой вопрос под громкое покашливание Исаева. «Между мной и альшанской не было секретов, ну почти, и всегда прямо отвечали на вопросы друг друга. Вот только сейчас смущаюсь до состояния новичка в классе». Аверин ровным движением берёт меню, просматривает его. Ведёт себя так, что спросили вроде как нас, а отвечать должна одна я. «Что-то в этом роде?» Краснею от макушки до пят. И когда такое было, чтобы я становилась пунцовой, отвечая на вопрос подруги? «Это так здорово! Я всегда в это верила!» Медленно поднимаю свой взгляд со сверкающей тарелки на альшанскую Вкладываю всю строгость, что есть. Увидев ее улыбку, отступаю и закатываю глаза. Невыносимая она девчонка. Верила, понимаете ли. «Приятно, конечно, но все шансы на наше воссоединение с мажором были близки к нулю». Один малюсенький процент оставался. Он и перетянул все на себя. «Я тоже». Стас смотрит поверх папки с меню. Коротко стреляет взглядом. И нельзя не заметить улыбки на его губах, хоть ее и не видно. «Как Артений?» Аленка наклоняется и спрашивает. Теперь ей интересно подробности. Но вот делиться точно ничем не хочется. Все переживания пока только мои. Он с дедушкой. Снова смутившись не на шутку. Перевожу взгляд на Стаса. Сегодня Арсений первый раз остался с Андреем Авериным. Мне до сих пор волнительно за сына. Мажор тоже не выглядел сверхспокойным. Но новый дед нас заверил, что опасаться нечего. В конце концов, мы выбрались вдвоем всего лишь на пару часов. То, что Аверин-старший ни слова не сказал о моем присутствии в жизни его сына, даже позволил тому ужинать в ресторане с самой дочерью Белинского, внушает нехилую надежду. Может, Андрей Аверин не так уж и плох. Стас вообще очень похож на своего отца. Не столько внешне, сколько внутренне. Для мажора есть лишь одна правда – его. Он упрям, уперт, высокомеренно, чисто а еще несколько жесток. Жаль, что у отца Стаса не было своей лисицы. Женщина смогла бы смягчить чересчур острые углы. «Костян, мы можем поговорить?» Сделав заказ, Аверин откидывает меню и меняется в настроение по щелчку пальцев. Вроде улыбался только что, а теперь снова играет в недовольного мажора. Без проблем. Исаев в замешательстве. Этот немногословный парень очень хитер и умен. Полная противоположность альшанской В плане хитрости и серьезности. Настоящий адвокат. Сейчас. Стас сверлит Костяна взглядом. Я бы уже умерла от этого настырного и наглого сверления прямо промеж бровей. А Исаев медленно откладывает меню, подмигивает Аленке и также не спеша С грацией английского лорда встает из-за стола. Аверин нервно стучит пяткой своего ботинка. На весь зал слышно. Или только мне считывающее его напряжение, как счетчик. «Что-то происходит?» — шепчет подруга. «Последний раз твой Стас обращался к Исаеву в тот день». Замолкает. Взгляд бегает, как назойливая мошка. «В какой день?» Голова дымится от мыслей. Кончики ушей горят. Одно воспоминание о том дне проходится по мне танкам в тот, насколько я знаю, обе опускаем взгляд на белую скатерть. Он тогда многое что сделал, чтобы найти тебя, Узнала по разговору Мысаева. В голосе Альшанской чувствую некую вину. Она ей говорит тихо-тихо, и то и дело вырисовывает некий цветочку указательным пальцем по столу. Почему ты мне ничего никогда не говорила? Ты запретила. Ни одного упоминания о Верине, помнишь? Киваю вяло. Помню. Все всегда что-то скрывали, недоговаривали. Вот и итог. Откидываюсь на спинку стула и прикрываю глаза рукой. Я помню день, когда попросила об этом. Своё состояние и свои чувства. Сейчас словно всё вернулось, и хочется кинуться за Аверином, чтобы убедиться. Он рядом, и всё хорошо. Телефон Стаса. Кивает на оставленное Аверином яблоко. Ася. Меня раскалывает от светящихся трёх букв на экране. Пелена перед глазами такая толстая, а в ушах забывает нудная стандартная мелодия. Он все звонит и звонит, с каждым гудком сокращая количество моих вдохов и увеличивая пульс. Отвечать на чужие звонки нехорошо, даже если звонят твоему мужчине. Нужно просто не обращать внимания, а Стас со всем разберется. гнусная буквы сотрясает мой мир. Вдруг что случилось? Протягиваю руку к телефону. Он тяжелый, горячий и будто ядовитый. Паралитический яд попадает под кожу и туманит разум. Мышцы сокращаются. Меня тошнит. «Слушаю», — отвечаю довольно уверенно. Внутри переворачивается всё. Встаю с места и отхожу к чужому столику, который пока пуст. Так сильно сжимаю телефон, что до плеча острая стрела вонзается. «Это кто?» Голос Ассоль женственный и тягучий. Горло сжимается. «Стас занят». Он не может ответить на звонок. Нужно бы положить трубку. Но ни я, ни Ассоль этого не делаем. Тишина между нами не несет ничего доброго. «Саша, значит, Белинская!» опираясь одной рукой о стену. Живот и грудную клетку зажимают в тиски и сдавливают. Ребра ломаются, и все тело простреливает тупой болью. «Ты же понимаешь, что Стас никогда не будет принадлежать тебе полностью? У нас сын!» Звучит так, будто оправдываюсь. Но мне отчаянно хочется быть сильнее нее, звучать сильнее, чувствовать себя сильнее. А сейчас я такая слабая, беззащитная. Не нужно было отвечать на звонок. А у нас брачный контракт. Знаешь, что будет, когда Аверин поставит подпись в документах о разводе? В носу щиплет, губы подрагивают. Иногда я забываю, что Аверин женат. В короткие мгновения, когда смотрим друг на друга. А еще его тихое «люблю». Я тебе отвечу, Белинская. Он потеряет фирму отца. Он потеряет все. Если ты его по-настоящему любишь, отпусти. Без фирмы он станет самым обычным рядовым адвокатом. Он будет моим. Думаешь, меня так легко напугать какой-то фирмой? Вкладываю в свой вопрос всю желчь, чтобы она траванулась ею. Ну, почему же легко? Но каждый человек чего-то боится. Ты не исключение, Саша. И чего боишься ты? Потерять Стаса? Ты его уже потеряла». «Будет ли у него свидетельство о разводе или нет? Он мой, у нас сын. А тебе мы желаем счастья!» Кладу трубку и возвращаюсь. Аверин стоит и смотрит на меня прожигающим взглядом, убрав руки в карманы брюк. от стаса тянет раздражением, которое облепляет меня с ног до головы. «Кто звонил?» Шаги гулко отражаются от стен. Мы будто в пустом помещении, где вокруг один серый бетон. «Ассоль?» «Поговорила?» Он протягивает руку, требуя телефон обратно. Силы совсем покинули меня. Мог бы просто поворчать, но Аверин же злится. Поговорила. «Не смей больше лезть в это дело!»